Страйк неприязненно понаблюдал и сказал, «Может, хватит здесь сопли раз? Но Робин перебила его одним взглядом, вытащила из коробки на своем столе пригоршню бумажных салфеток и сунула Пиппе. Спа, спасибо». «Хочешь чаю или кофе, Пиппа?» мягко спросила Робин. «Кофе, пожалуйста...» -по -пожа «Робин, она только что хотела меня зарезать». «Хотела, да не сумела, правда же?» — сказала Робин, наполняя чайник. Страйк не поверил своим ушам. «Если руки растут не оттуда, — выговорил он, — то, с точки зрения закона, это не является смягчающим обстоятельством». Он снова повернулся к Пиппе, которая с раскрытым ртом слушала эту пикировку. «С какой целью ты за мной следила? Хотела меня остановить, чтобы я не сделал чего?» «Я тебя предупреждаю. Не смотри, что Робин повелась на твоей нюне». «Ты работаешь на неё! – заорала Пиппа. «На эту извращенку, на его вдову! Она теперь все деньги огребла! Но мы тоже не пальцем деланы. Знаем, для чего тебя наняли!» «Кто это мы?» — потребовал ответа Страйк, но темные глаза Пиппы опять стрельнули в сторону двери. «Богом клянусь!» — от сокрушительной боли в колене он едва не скрежетал зубами. «Если опять попытаешься сбежать, я вызову полицию, дам показания и с радостью посмотрю, как тебя упекут за попытку убийства». «А в тюряге, Пиппа, тебе придется ох, как не сладко!» — добавил он. «Поскольку сделать операцию ты не успеешь». «Корморан!» — резко одернул его Робин. «Это факты!» Забившись в угол дивана, Пиппа с неподдельным ужасом таращился на страйка. Кофе, отходя от стола, объявила Робин и сунула кружку в ярко-красные когти. Ради бога, Пиппа, скажи ему все как есть. Скажи. Хотя Пиппа вела себя неуравновешенно и агрессивно, Робин невольно испытывал к ней жалость. Девушка, похоже, не задумывалась, чем обернется вооруженное нападение на частного детектива. Робин заподозрил у нее ту же черту, правда, в крайней форме. Какую замечала у своего младшего брата Мартина. Тот никогда не думал о последствиях и обожал рискованные затеи, а потому оказывался в травматологическом пункте чаще, чем его сестра и двое братьев вместе взятые. Мы знаем, она тебя для того и наняла, чтобы нас подставить, прохрипела Пиппа. Кто такая она? прорычал Страйк. И кто такие мы? «Говорю же, Леонора Куайн!» — воскликнула Пиппа. «Мы-то ее насквозь видим, знаем, на что она способна. Ненавидит нас, и меня, и Кэт. На все пойдет, чтобы нас загнобить. Убила Оуэна, а теперь хочет на нас свалить. И нечего тут рожи корчить!» — выкрикнула она, когда тяжелые брови страйка поползли вверх. «Она же бешеная, ревнивая, как черт! Не разрешала ему с нами видеться, а теперь еще и тебя наускивает. против нас улики собирать!» «Ты сама-то веришь в этот параноидальный бред?» «Мы не слепые! Видим, что делается!» — кричала Пиппа. «Заткнись!» «Когда ты начала меня выслеживать, никто, кроме убийцы, не знал, что Куайна нет живых. Ты увязала за мной в тот самый день, когда я обнаружил труп. А до этого, насколько я знаю, ты целую неделю следила за Леонорой. С какой целью?» Она не ответила, и Страйк повторил. Последний раз спрашиваю, зачем ты шла за мной от дома Леоноры? Я думала, ты меня приведешь туда, где он прячется, ответила Пиппа. Зачем тебе понадобилось вынюхивать, где он прячется? Зачем, зачем? Чтобы его убить, крикнула Пиппа. И Робин еще раз убедилась, что наблюдает, как и у Мартина, почти полное отсутствие инстинкта самосохранения. А убивать-то за что? Буднично поинтересовался Страйк, словно не услышал ничего сверхъестественного. «За то, что он нас опозорил в этой книжонке поганой! Будто сам не знаешь, ты же читал! Эписсин! Вот гад! Вот гад!» «Прекрати истерику! Значит, ты к тому времени прочла о море?» «Да уж, конечно!» И стала регулярно засовывать дерьмо в прорезь для почты? «Дерьмо к дерьму!» — бросила она. «Остроумно!» «Когда ж ты прочла книгу?» «Кэт мне по телефону зачитала отрывки, где про нас с ней написано, а потом я заехала и сама». «В какой момент она зачитала тебе отрывки по телефону?» К -к -к «Когда пришла домой и на коврике нашла эту хрень, всю рукопись целиком. Еле сумела дверь открыть. Он ей листок за листком в щель для почты бросил. Вместе с запиской...» схлипывала Пиппа Миджли. «Она мне показывала...» «И что было в записке?» «Мне и так говорилось. Час расплаты для нас обоих. Надеюсь, ты теперь счастлива, Оуэн!» «Час расплаты для нас обоих?» — хмурясь, повторил Страйк. «Тебе известно, что это означало?» «Кэт не стала объяснять. Но я-то знаю, она поняла. На ней лица не было...» Тяжело дыша проговорила Пиппа. «Она...» Она добрая, ты ее не знаешь. Она мне как мать. Мы с ней познакомились у него на семинаре и стали стали как. У нее перехватило дыхание. А он мразь, врал нам про все, что пишет, врал про все, врал. Пипа опять в голос зарыдала и Робина, опасаясь насчет мистера Крауди, осторожно попросила. Пипа. Ты расскажи, что он вам наврал, вот и все. Корморан хочет узнать правду. Он не собирается никого подставлять. Робин не могла поручиться, что Пиппу услышал и поверил, Скорее всего, ей просто хотелось облегчить израненную душу. Но так или иначе, она сделала судорожный вдох и разразилась потоком слов. Он говорил, что я ему, как вторая дочь, он сам мне это говорил. У меня от него секретов не было. Он знал, что мать меня из дому вышвырнула и все такое. А еще я написала книгу про свою жизнь и ему показала. И он так загорелся, похвалил, обещал помочь с публикацией и сказал нам с Кэт, что вставил нас обеих в свой новый роман. И я там чистая, непрекаянная душа. Он сам мне так сказал, слово в слово.